Глава 248. «То, чего боялась в эти ужасные годы любая семья, случается однажды утром с Маравцевыми. Звонят в дверь. Пришли гестаповцы. Немцы ставят мать отца и сына лицом к стене, и остервенев принимаются грабить и разорять квартиру. «Где парашютисты?» — орёт немецкий комиссар — а переводчик, который его сопровождает, повторяет вопрос по-чешски. Отец тихо отвечает, что ему неизвестны никакие парашютисты. Комиссар уходит осматривать другие комнаты. Госпожа Муравцева просится в туалет. Оставшийся с ней гестаповец бьет ее по лицу, но вскоре его зовет к себе начальник, и он исчезает за дверью. Паня Маравцева обращается с той же просьбой к переводчику, и ей разрешают выйти. Ей понятно. Времени на все про все несколько секунд. Она спешит в ванную и запирается там. Она вынимает из кармана капсулу цианистого калия, ни секунды не колеблясь разгрызает ее и умирает на месте. Вернувшись в гостиную, комиссар спрашивает, где женщина. Переводчик объясняет пошла в туалет. Немец сразу же понимает, зачем, в ярости бросается к ванной, вышибает плечом дверь и видит, что тетушка Маравцева пока еще стоит с улыбкой на губах. Но вот женщина уже оседает, падает. «Воды!» — кричит комиссар. Его люди приносят воды, пытаются вернуть хозяйку квартиры к жизни, но тщетно она мертва а муж ее еще жив, и сын тоже, а ты -то видит, как гестаповцы выносят бездыханное тело матери. Комиссар, улыбаясь, подходит к мальчику. Отца и сына забирают и уводят, прямо в пижамах, как были».